А ведь ядохимикаты применяют не один раз в несколько лет, а ежегодно и даже по нескольку раз в год. Особенно много ядохимикатов накапливается в почвах садов и огородов. Сильное насыщение, или как еще говорят специалисты, загрязнение почвы ядохимикатами приводит к серьезным изменениям условий жизни для всех почвенных организмов, к нарушению исторически сложившихся, микробиологических и биохимических процессов. Под влиянием ядов в почве погибают не только вредные и полезные насекомые и их личинки, последние как раз не всегда, но и грибы, нематоды, одноклеточные бактерии, вирусы. Вся сложная взаимосвязь и взаимозависимость почвенных обитателей, в целом необходимая и по-своему полезная, в конечном счете оказывается нарушенной. и тогда могут возникнуть многие непредвиденные последствия не в пользу человеку и урожайности полей. В Средней Азии, к примеру, интенсивная обработка хлопчатниковых плантаций ядохимикатами привела к гибели почвенной микрофлоры, сдерживавшей размножение почвенных грибков, возбудителей заболевания хлопчатника вилта, и в ряде районов вилт усилился. Следует учитывать и то, что многие насекомые-вредители, питающиеся растениями, которые часто обрабатываются ядовитыми веществами, постепенно привыкают к ним и передают эту устойчивость своему потомству. В ряде стран Европы мухи, например, уже через 5-6 лет стали устойчивыми к ДДТ. Привыкли к этому препарату и клопы черепашки Не случайно теперь рекомендуется Передавать применение различных ядохимикатов или вообще переходить на другие виды их, чтобы получить желаемый эффект по уничтожению вредителей. При сплошной обработке лесов, полей и садов ядохимикатами гибнут также насекомые, опылители растений, осы, пчелы, шмели, мухи, наездники. От этого снижается и урожай. Особенно страдают от ядохимикатов пчелы. В некоторых районах нашей страны были случаи, когда пчелы, собирая ядовитый, отравленный нектар, погибали, семьи их ослабевали, и в итоге пасеки сократились на сотни и даже тысячи пчелосемей. Кстати, чтобы не допустить гибели пчел от пестицидов, пасеку нужно вывести в безопасное место не менее чем за 4-5 километров от обрабатываемых полей садов. А если яды нестойкие... можно запереть пчел в ульях на сутки, закрыв литки сеткой. Нужно только, чтобы пчеловоды и население заранее оповещались о предстоящем применении пестицидов. Нельзя забывать и того, что ядохимикаты из почвы переходят в растения, накапливаются в них, и они могут стать опасными не только для животных, но и для людей. Ядохимикаты – Загрязняют траву на пастбищах, сено, силость, корни клубнеплоды. Морковь, свекла, клубни картофеля, например, аккумулируют пестициды в одних и тех же условиях примерно в 5-10 раз больше, чем злаки. И бывают случаи, когда приходилось браковать такой картофель или другие продукты. При поедании кормов содержащих значительное количество ядохимикатов животными, яды накапливаются в их организме, в мясе, попадают в молоко и масло. А употребление такой продукции людьми явно не пойдет в пользу. Небезразлично для здоровья людей и употребление ягод, яблок и других плодов из садов, где растения обрабатывают ядохимикатами против вредителей, даже в тех случаях, если обработка проводится более чем за месяц до сбора урожая. Следовательно, шаблонное применение химических методов и средств борьбы с вредителями может дать обратный результат. Вот почему у нас все больше и больше специалистов и ученых выступают за ограничение использования ядохимикатов, за более рациональное применение их, и за самый строгий контроль над химической борьбой с вредителями и сорняками. Бесспорно.